А теперь, чевостик, поверни ко голову в другую сторону. Только не кричи, спугнешь. Косуля. Ой, она оттуда сейчас упадет. Это не косуля, а кабарга. И вряд ли упадет. Это животное как раз и славится тем, что может запрыгнуть на крошечный выступ скалы размером в пятачок. Зато врагам оттуда кабарожку не достать. А на косулю кабарга и вправду немного похоже. Но если ты посмотришь повнимательнее, то легко заметишь, чем они отличаются. Кабарга поменьше размером, длина ее тела около метра, задние ноги заметно длиннее передних. Шубка у кабарги коричневая, а вдоль шеи и по груди тянутся к ногам две светлые полоски. По спине и бокам кабарги разбросаны светлые пятна. Как будто кабарга так и не решила. Полосатая она или пятнистая? А теперь чевостик. Обратив внимание на клыки, похожие на маленькие сабельки, торчащие из рта кабарги сантиметров на десять. Значит, перед нами кабарга папа. У кабарги мамы таких клыков нет. А питается кабарга в основном лишайниками, что свисают с деревьев. Бедняжка. Эти лишайники висят, как сухие тряпки. Невкусно, наверное. Это тебе невкусно, а ей лакомство. Конечно, кабарга ест и хвой, кедра, и разные травы, и листья кустарников. Но главная еда у нее все-таки лишайники. Вот такой кабарга странный зверь. Такому странному зверю тоже полагаются стихи дядечка-кузечка. Я уже сочинил. Мы бывали... Там, где скалы и дремучая тайга, мы видали, как скакала вверх по скалам кабарга.